Глава седьмая Уважаемая комиссия представляя вашему вниманию разведкомплекс под техническим названием «Изделие 10.02» Я включил первый слайд На нем была изображена 3D-модель нашего таракана, вращающийся вокруг своей оси Я оглядел комнату За столом сидели пятеро людей в погонах Майор, подполковник и два полковника и в качестве консультанта генерал-майор Лащенко. Также здесь находились Сергей Матвеевич и Полина. Разработка обновленного таракана шла со скрипом. Нам никак не удавалось достигнуть повторяемости. Мы выращивали нейронную структуру, а затем пытались физически внедрить ее в корпус образца, что приводило к повреждениям и непредсказуемому результату. Так продолжалось, пока профессор Лопатин не подсказал выращивать нейронную структуру непосредственно в образце. Причем с помощью ДНК-конфигуратора задавать, что и куда проращивать. Дело в том, что изначально любой организм начинается с одной клетки, и в процессе деления появляются абсолютно одинаковые клетки. Каждая из них несет в себе вшитую в ДНК программу, следуя которой получается тот или иной организм. Но дело в том, что нет готового чертежа того, что должно получиться в итоге. Нет центра управления всем этим процессом, а есть самоорганизация клеток. Например, во время развития эмбриона клетки должны понять, где низ, а где верх, где право, а где лево. На самом деле клетки находятся в разных условиях, что в свою очередь запускает тот или иной участок программы. Какая-то клетка находится внутри, какая-то снаружи. У какой-то концентрации вещества А больше, у какой-то меньше, также работает химический счетчик деления. Программа поведения клетки может содержать, например, такие команды. Если ты снаружи, если концентрация вещества А в тебе находится в таких-то пределах, если концентрация вещества Б вокруг равна нулю, и если с момента начала развития уже прошло 10 делений, то начни выделять вещество Б. А так как распределение вещества А в объеме у изначальной клетки неравномерное, то получим одну единственную клетку, выделяющую вещество Б строго на определенном расстоянии от одного из полюсов зародыша. А если убрать строку в программе, если концентрация вещества Б равна нулю, то получим поясок из клеток, выделяющих вещество Б, а поясывающий зародыш строго на определенном расстоянии от одного из полюсов. Такими нехитрыми способами зародыш размечается на секторы, которые потом становятся различными органами. За производство тех или иных веществ во время разметки эмбриона отвечает гены а для определения того, какая будет ткань, нервная, мышечная и так далее, используется вещество под названием микро-РНК. Для создания нужной программы и использовался ДНК-конфигуратор. Он позволял сначала смоделировать нужную структуру, а после создать изначальную клетку с необходимым набором маркеров веществ и генов. Дело пошло быстрее. Требовалось только сформировать в образце каналы и полости, где будут расти колонии нейронных клеток. Сергей Матвеевич указывал мне на ошибки в сфере мехатроники. Хоть мы и спорили с ним до хрипоты, но в итоге получилось даже лучше, чем я изначально задумывала. Полина увлеклась проектированием искусственных нейронных сетей. Ее нельзя было за уши оттащить от конструктора клеточных структур, конфигуратора ДНК и инкубатора, где она их проращивала в специальном каркасе. Тема нейронных сетей была ее любимой. Но раньше она пыталась проектировать их в цифровом виде, а тут уже на физическом уровне. В итоге мы так увлеклись, что на создании искусственной нервной системы не остановились. Начали создавать аналоги периферийных электронных систем на биологическом уровне. Конечный результат превзошел все наши ожидания. У нас получился живой организм по своему поведению ближе к насекомым, только с композитным корпусом, электроникой и батарейкой в заднице. После демонстрации возможности разведкомплекса на полигоне училища генерал пребывал в чрезвычайно возбужденном состоянии, не мог устоять на месте и бил копытом. Поэтому, не затягивая, он пригласил предварительную комиссию из дело перспективных военных разработок, перед которой я сейчас и распинаюсь. Данный комплекс создан на базе известного вам разведкомплекса РК-8М «Клоп». Но по тактико-техническим характеристикам Он превосходит используемый в войсках РК-102У таракана. Как видите, этот комплекс объединил в себе такие направления, как механика, электроника, биология и генетика. Полимерные мышцы в совокупности с сервоприводами обеспечивают плавность хода при движении только на мышцах и большую скорость при подключении сервоприводов. Кроме электронных тактильных датчиков, вся поверхность корпуса покрыта клеточной структурой, своего рода имитацией кожи. Это позволяет изделию 10.02 ощущать структуру поверхности, их твердость, геометрическую форму и простое прикосновение, что, в свою очередь, дает возможность передвигаться в сложной местности более уверенно. Эти структуры способны восстанавливаться путем деления клеток, а также менять цвет, сливаясь с окружающей средой». Я посмотрел на таракана, стоявшего рядом, и ощупывающего пространство своими небольшими усами. Комиссия обратила на него внимание, и я через виртуальный интерфейс отдал команду. Таракан стал менять цвет, подстраиваясь под цвет пола. Члены комиссии начали перешептываться между собой. Подобное дублирование реализовано во всех остальных системах, таких как зрение, радар, определение химического состава окружающей среды и так далее, со сходными дополнительными эффектами. Я вызвал следующий слайд. Основное отличие изделия 10.02 от предшественников – это полностью биологический центр принятия решений, ЦПР. По своей сути, это искусственно выращенный мозг. Он способен обучаться, как и любой мозг живого существа. Также при необходимости мы можем считывать новообразованные нейронные связи и переносить их в новые изделия, так сказать, передача опыта. Каждое следующее поколение сможет перенять положительный опыт предыдущего». Я взял стакан воды со стола и немного промочил горло. «И еще одна особенность изделия 10.02 – это наличие пищеводительной системы и сердца». Я вызвал следующий слайд и посмотрел на членов комиссии. Вид они имели пришибленный. Как известно, рк 102 у в автономном режиме способен функционировать около месяца, в зависимости от активности. Изделие 10.02 не ограничено никакими сроками. Данный комплекс способен поглощать и переваривать любую органику и некоторые минералы, тем самым добывая энергию для своей биологической составляющей. Военные переглянулись между собой. Сердце представляет собой гибридный генератор на мускульной силе возвратно-поступательного действия. Мышцы сердца приводят генератор движения тем самым вырабатывая энергию для электронных систем и подзарядки аккумулятора. Все сигналы с периферических устройств поступают в ЦПР с помощью искусственной нервной системы, но также дублируются обычными электронными средствами. Более подробные так технические характеристики, а также возможные способы применения изделия 10.02, описаны в брошюрах, которые вам раздаст Полина. Я кивнул девушке, и она прошла к столу, держа в руках папки с документацией. Члены комиссии зажуржали бумагой, а я улыбался, глядя на генерала Лащенко. Весь его вид как бы кричал. «Я же говорил, а вы не верили!» Минут десять военные листали страницы, а затем Лащенко обратился ко мне. «Михаил, спасибо за прекрасную презентацию!» Я кивнул генералу в благодарность за похвалу. «А сейчас я попрошу всех оставить нас на некоторое время. Нам нужно посовещаться и выработать решение». «Да, конечно, господин генерал-майор». И я махнул рукой моим... Да, пожалуй, уже моим сотрудникам. Куда теперь они от меня денутся? В коридоре Сергей Матвеевич похлопал меня по плечу. «Молодец, Михаил. У тебя отлично получилось». А Полина тихонько завизжала и повисла у меня на шее. Чмокнув меня в щеку, она отстранилась и тут же засмущалась. «Спасибо вам за помощь и поддержку. Без вас так не получилось бы». Обменявшись благодарностями, мы стали обсуждать моё выступление и ожидать решения комиссии. Военные совещались около часа, после чего майор пригласил нас обратно. Мы расселись за столом, и разговор начал полковник. «Михаил Валерьевич, мы посовещались, и единодушно решили рекомендовать отделу перспективных военных разработок принять ваш проект в программу испытаний новых вооружений». Генерал Лащенко показал мне большой палец. «По регламенту компания-кандидат должна предоставить на испытание образцы изделия в количестве десяти штук». Полковник посмотрел на остальных членов комиссии с вопросом во взгляде. Присутствующий здесь майор кивнул. Полковник снова посмотрел на меня и продолжил. «Как скоро вы сможете изготовить данное количество?» Тут уже я начал переглядываться с моей группой поддержки. «Для выращивания биологической составляющей много времени не требуется. Технология отработана. А вот корпус является проблемой. Его я взял в училище. Изготовить его сейчас не представляется возможным. Требуется очень специфическое оборудование, которого у меня нет». Я посмотрел на генерала, и, видимо, прочел эти мысли на моем лице. Он медленно закрыл и открыл глаза, и я уверенно ответил. Десять единиц изделия 10.02 будут готовы в течение месяца. «Хм, даже так. произнес удивленно полковник и переглянулся с остальными. «Хм, Хорошо. Тогда через месяц ждем вас на испытательном полигоне. Сделав небольшую паузу, затем указав на генерала, полковник продолжил. Михаил Валерьевич. Виктор Степанович объяснил мне ситуацию с лицензией. Я напрягся. Ваше изделие очень заинтересовало нас, и поэтому бюрократических проволочек не будет. Секретариат ОПВР свяжется с юридическим отделом училища для оформления необходимых бумаг. На этом прошу нас простить. Еще много дел. Когда мы отмечали наш успех, мне позвонил Николай, ассистент профессора. Я отвлекся от веселья и развернул перед собой виртуальный экран. «Да, Коля, слушаю тебя». Николай выглядел мрачным. «Миша, Сергей Константинович погиб», произнес Николай подавленным голосом. Мое сердце пропустило удары. Секунда вторая, а затем я на эмоциях выпалил. «Как? Я же несколько часов назад с ним разговаривал!» «Я точно не знаю. Мне позвонили и сказали, что в том крыле, где работал профессор, произошел пожар». Когда потушили, обнаружили обгоревший труп. ДНК-анализатор определил, что это Сергей Константинович. Николай замолчал и опустил голову, а спустя секунду взорвался. «Я же говорил ему! Профессор, не задерживайтесь, сидите домой!» «Но нет же! Упрямый старик!» Я сидел, как восковая статуя, и не знал, что сказать. Так и молчал около минуты, но, взяв себя в руки, хриплым голосом выдавил из себя. «Коля, когда похороны?» В «Следующую субботу», – буркнул Николай. «Я приеду». На этом мы с ним попрощались и завершили разговор.